Четырнадцатая глава Я ворвалась в ворота замка, мрачно зыркая на стражей. Мол, ну что, и кто тут меня остановит? Неудивительно, что никто даже не попытался. Вероятно, некую роль сыграло то, что одежда свисала с меня лохмотьями, а пальцы сжимали эфес клинка. Лан, шагая рядом, вошел со мной в распахнутые двойные двери. «Рубизаль вас ожидает». Я перевела грозный взгляд на заговорившую, но тут же смягчилась, увидев беловолосую фейри мистика, с которой не встречалась с тех пор, как она впервые провела меня в покое Руби. Фейри слегка склонила голову. «Калик из королевского дома, прошу, следуйте за мной». Ее взгляд скользнул к Лану, и она вскинула бровь. «Рубизаль предвидел, что вы не согласитесь с ней расстаться. Внук Луга также может за мной проследовать». «Как она сюда попала? Когда мы отправились в убежище, ее с нами не было». Вспомнив о ее способности читать мысли, я подумала. «Как ты здесь оказалась?» Она повела плечом. «Другим путем. «Загадочно». Фейри улыбнулась уголком рта, но когда мы свернули в большой коридор, она задела рукой каменную стену и заметно вздрогнула. «Ты ранена?» — уточнила я. У Фейри перехватило дыхание, и она бросила на меня взгляд широко раскрытых глаз, но на вопрос не ответила. Только схватилась за руку чуть выше локтя. Затем толкнула дверь и отступила, пропуская нас вперед. Я лишь мельком увидела ее белые волосы длиной до пола, прежде чем она тихонько прикрыла дверь и ушла. «Спасибо, что пришли», — произнес Руби сзади. Потолок в этой комнате был очень высоким. А как иначе, когда у потрескивающего огня сидел шестиметровый гигант и спокойно потягивал чаёк, будто вовсе не втянул меня ни в какую сраную проверку? Я стиснула кулаки. «Что, черт возьми, происходит?» «Я поясню». Руби указал на скамью перед камином. Это место было почти точной копией его комнат в треугольнике. «Пожалуйста, сядь». Взгляд светло-голубых глаз великана обратился на Фаолана, затем снова на меня. Я уселась и стала ждать. Руби вздохнул. «Мне жаль, что я поколебал твое доверие ко мне, девочка. Надеюсь, скоро ты поймешь, что я действовал не без веской причины». «Мы уже обсуждали инстинктивную магию, припоминаешь?» Я разжала челюсти. «Ты считаешь, что у всех Фейри есть инстинктивная способность, присущая только им?» «Верно. Мы знаем, что ты, например, обладаешь магическим даром бессознательного усилия рассеивать иллюзии. Когда мы это подтвердили, я глубоко задумался о причинах». «Для меня понимание этого является неотъемлемой частью понимания того, как нам восстановить Андерхилл». «Я сощурилась. И к чему тебя привели все эти глубокие раздумья?» «Ни к чему. Однако я вспомнил нечто, чему стал свидетелем в детстве, когда погибла моя мать». Ее умирающей магией и телом пировало порождение смерти». Я шумно втянула воздух. Рубизаль правильно истолковал мою реакцию. «Ты видела подобное существо?» «Да, с тысячелистником, со своей наставницей-духом». «Видела, но какое оно имеет ко мне отношение?» Гигант улыбнулся. «Не страшись, девочка». «Я не сравниваю тебя с самим существом. Скорее, с тем, как оно поглотило магию моей умирающей матери». Руби сказал об этом небрежно, будто мы обсуждали какую-нибудь погоду, но его мать, наверное, погибла многие столетия назад. «Ты хочешь сказать, что ее магия поглотила магию Яроса?» уточнил Фалан, который продолжал непринужденно подпирать дверь. Руби поджал губы. «Я говорю, что магия Каллик?» поглощает или рассеивает иную силу, которую она подсознательно считает лживой, опасной или нечистой. Иллюзия Андерхил, которую создали дворы, была лжива и опасна. Магия, которую использовал Ярос, призвана лишать воли, то есть одновременно и опасна, и нечиста. По наитию, полагаю, На волне сильных эмоций ее магия подтачивает и, как ты выразился, поглощает магию врага. Я облизнула губы. Однажды моя магия проскользнула внутрь чужой. Проскользнула внутрь, пробормотал Руби. Так мне показалось, пожала я плечами. Но когда я впервые это увидела, моя магия померкла прежде, чем рассеяла магию противника. Я вспомнила, как генерал Неблагих связал мою силу когда я попыталась помешать варварскому наказанию. С другой стороны, несмотря на ужас от порки, я понимала, что генерал не собирается убивать Фалана. Наверное, именно поэтому моя магия рассеялась. Допустим, мы нашли ответ на некоторые вопросы. Но мне все еще не ясно, как это поможет восстановить Андерхилл. «Возможно, мы сумеем разобраться вместе», ответил гигант и указал на засвистевший над огнем чайник. «Чаю?» Я кивнула. «Да, пожалуйста. Что-нибудь новенькое?» «Увы, в те редкие моменты, которые нынче удается перехватить, я ловлю себя на страстном желании поспать или просто посидеть. Творить выше моих сил. Чаю, внук Луга». Лан покачал головой. «Не нужно». «Что здесь происходит? Насколько плохи дела с безумием?» Спросил я в полголоса. Руби вздохнул. И хотя его борода была седой и длинной, а суставы узловатыми, я лишь сейчас впервые подумала, что он стар. «Мы обнаружили, что безумие быстро распространяется, особенно когда те, кто уже обезумел, нападают на других. Боюсь, теперь нам приходится держать их в клетках, как зверей, чтобы ситуация не вышла из-под контроля». «Твоя арфа хоть как-то помогает?» Я взяла из рук Руби чашку и отпила, с удовольствием узнавая смесь черники и трюфелей, которые он однажды меня уже угощал. «Какая арфа?» — спросил Лан. Я гляделась. Обычно, когда Руби не играл, она высотой мне по пояс все время висела у него на поясе. «Инструмент правда помогает облегчить безумие», — ответил мне великан. «Но те, кто погряз слишком глубоко...» уже не возвращаются в сознание полностью. Однако поговорим о твоем фрукте. Ты считаешь, что он исцеляет?» «Понятия не имею», — призналась я. «Дикие, которые его съели, пришли с нами в убежище и по пути в безумие не впадали. Можно за ними понаблюдать, проверить, как долго действует фрукт. Даже если он не исцеляет, то определенно дает передышку». «Значит, девочка...» «Воссоздание твоего фрукта будет первостепенной задачей. Расскажи мне подробнее о двери. Ты ее открыла? Хотя, думаю, тогда тебя бы уже не было в этом царстве». У меня оборвалось сердце. Я добралась до двери Руби, попыталась ее открыть. Сделала все, что только пришло в голову, но вход взорвался. Гигант нахмурился. «Она с тобой говорила?» «Нет, просто стерла в порошок один мой меч и уничтожила долбаную дверь». «Кто ещё был с тобой?» «Лан и несколько диких». Рубин охмурился еще сильнее. «Ей не понравилось присутствие других или...» Он встретился со мной взглядом. «Или я недостойна». Лан сердито фыркнул, и гигант снова улыбнулся. «Мы с тобой оба знаем, что Калик достойна». Внук луга. Однако боюсь, что она, вероятно, еще недостойна магически. Уверен, Калик страшится того же, если я правильно понимаю ее просьбу продолжить наше занятие. Я выдохнула. Думаю, да. Единственное понятное объяснение. Пытается ли Андерхилл с тобой говорить? спросил Руби. «Что ж, я уже не была уверена, приходят ли ко мне духи народа моей матери, стремятся ли они защитить меня от царства Фейри или от самой Андерхилл. Мне все больше и больше казалось, что сама Андерхилл не дает мне найти вход и пытается меня убить». «Да», — ответила я, опуская все остальное. «Духи временами являются». «И они больше ничего не поведали?» Я скривилась. Ня, не, не знаю, что им мешает». «Может, кто-то их сдерживает, или они связаны другими правилами?» Я сделала еще глоток чая, и по телу разлилось тепло. Наконец, впервые с тех пор, как я покинула унимак, я ощутила некое подобие расслабленности. Последним было сообщение, что я должна быть одна, с Ланом, подальше от Дрейка и остальных. Гигант воззрился на меня поверх своей огромной чашки, которую, тем не менее, держал очень изящно. «И все же ты прибыла сюда. Почему?» «Прежде всего я доверяю собственному чутью», — нашлась я. «Так держать», — Руби поставил чашку. «Добавки?» «Пожалуйста». Рубизаль налил мне еще чаю. «А теперь, Калик из королевского дома, скажи-ка мне вот что. Почему ты считаешь, что способность твоей магии поглощать чужую важна?» Лан принялся медленно обходить комнату, Его взгляд на мгновение задержался на мне, прежде чем он отвернулся и продолжил изучать пространство. Я запрокинула голову. «Не знаю, если бы я поняла, как ею управлять...» «Управление магией зачастую идёт вразрез с инстинктами», — произнес гигант. «Возможно, тебе не удастся достичь этого, поскольку твоя магия реагировала подобным образом лишь инстинктивно». «Да уж это-то понятно. У меня ничего. А у тебя?» «Ловлю себя, что размышляю над одним из первых правил, которым мы учим нашу молодежь о магии. Магия просто так не исчезает. Одним словом...» «Если ты пожираешь магию», — вклинился Селан, — «куда она девается?» Я залпом осушила вторую чашку чая и поставила ее на стол. «Хороший вопрос». «Без понятия». Руби откинулся на спинку кресла. «Без понятия?» Я ломала голову, но там было так же пусто, как в тундре снаружи убежища. «Ага, вообще, голяк». На лице гиганта промелькнуло разочарование, и мне стало так жаль. Теперь, когда я поняла, почему Руби забросил меня в передрягу с Яросом, его объяснения меня вполне удовлетворили. Я правда не хотела добавлять ему лишних забот, ведь, несмотря на то, что твердил защитник изгоев, На деле он все таки был лидером бродяг. «Давай еще проверку», — проговорила я вслух. «И пусть за мной наблюдают лучшие магические ищейки. Может, они скажут, куда девается магия». Гигант задумался. «Здравая мысль». «Разумно ли?» — снова вмешался Лан. «Заявлять о ее способности во всеуслышание». Я повернулась к нему лицом. У замёрзшего озера Лан пересмотрел свое отношение к гиганту, чтобы прибыть сюда но явно не простил ему внезапные учения с Яросом. «А, кстати...» «Слушай, Руби, что происходит, когда сталкиваются благая и неблагая магии?» Беликан вскинул густые брови. «Всем известно, девочка. Если два фейри полностью друг другу откроются, полярная магия вступит в битву, истощая их, пока в живых не останется лишь сильнейший». Причина, по которой нам с Фаланом никогда не быть вместе по-настоящему. Даже пусть то прикосновение чуть раньше оказалось безобидным. Это я знаю, но ты когда-нибудь такое видел вживую? С магией Фалана и моей что-то происходит, и я не пойму. Так обычно должно быть между благими и неблагими? Или тут замешано нечто иное? Поначалу было не так страшно. Мы прикоснулись друг к другу, и Лану пришло мое воспоминание. В следующий раз наша магия переплелась. Когда нас разлучили, я убила Фейри, который нам помешал. Меня как будто взяла под контроль сила извне. Поначалу я грешила на безумие, но гнев и нестабильность полностью рассеялись. Но то же самое стряслось и в следующий раз, когда нам помешали. А на корабле, когда Андерхилл послала волну, чтобы нас ускорить, дух сказал, что мы сможем ее одолеть, если мы с Ланом прикоснемся друг к другу. Вот только когда мы это сделали, что-то... Ну, я не уверена, но мне показалось, будто что-то или кто-то мной овладел. «Дух или существо, которое действует против Андерхилл?» «Не знаю, но ощущение было такое, что мы оба умрем, если не разожмём хватку». «Что начнется резня?» «Наверное, мой вопрос в том, действительно ли это одержимость, или мы просто из разных дворов?» Пока я говорила, лицо гиганта с каждым мгновением становилось все мрачнее. Он долго молчал. Я украдкой взглянула на Лана и обнаружила, что он тоже крепко задумался. Руби серьезно на меня посмотрел. «Подобное происходит каждый раз, когда вы соприкасаетесь?» «Да». Слово чуть не сорвалось с губ. «Но я вспомнила, что произошло недавно. Не каждый. Когда мы прибыли сюда, Лан коснулся моего запястья, и ничего не случилось. Как думаешь, оно ушло?» «Или затаилось. Например, выжидает своего часа», — произнёс Руби задумчиво. «Может, вы исчерпали силу этого существа?» «Или в присутствии других оно отступает?» «У меня сжалось сердце. Значит, кто-то меня захватывает?» «Звучит действительно похоже на одержимость». «Давным-давно я стал свидетелем того, как благой и неблагая сплели свою магию, и результат сильно отличался от твоего опыта с Фаланом». «Благой просто слабел, пока, наконец, не умер. Однако я даже представить не могу, как при твоей способности в тебя кто-то вселился, если только это существо не обладает небывалой силой». «Именно этого я и боялась, блин. Не могу избавиться от ощущения, что все это связано». «Твоему чутью можно доверять», — пробормотал Руби. «Позволь-ка мне еще раз обдумать ситуацию. Посмотрим, что я смогу предложить». Я улыбнулась. «Спасибо. Слушай, Дрейк упоминал, что Цент передала сообщение или типа того». «Сообщение?» — переспросил гигант. «Нет, боюсь, что нет». Моя улыбка померкла. «О, но есть кое-что получше». Сердце пропустило удар. «Она здесь?» — Руби хмыкнул. «Не настолько лучше. Но ответ лежит в твоей комнате. Не стану портить сюрприз». «Меня хватило любопытство. На данном этапе я бы предпочла обойтись без сюрпризов, но это должен быть приятным». «Пока мы разбираемся с ситуацией, предлагаю вам двоим держаться на расстоянии», — продолжил Руби. «Полагаю, твоя клятва королеве неблагих требует близости к Калик». Лан коротко кивнул. «Требует». Я защурилась. То есть, когда несколько дней назад Лан стал невидимым, большую часть времени он находится в пределах слышимости. Я так и предполагала, а теперь получила подтверждение. Пронырливый гад. Руби склонил голову на бок, к чему-то прислушиваясь. «Тогда тебя разместят в смежной комнате», — гигант вновь обратился ко мне. Теперь я должен вернуться к заключённым Фейри. Пожалуйста, дождись провожатого и возвращайся сюда завтра утром. Обсудим магию, разумеется, но есть и другие вопросы, по которым тебя нужно ввести в курс дела. Отдыхать, когда Руби трудится круглосуточно, казалось несправедливым, но я просто кивнула, доверившись его мудрости. «Береги себя, пожалуйста». Его лицо смягчилось. Непременно. Не сомневайся.